Глава 8. Небо потемнело до фиолетового, окутав Дикалесию в чёрный и тёмно-синий. Жёлтое сияние крепости в нескольких дюймах от неё поглощалось тьмой. Лес словно бы не одобрял слишком яркий свет. Не отставай. На один шаг Эмона Рэд приходилось делать два, и он явно не собирался подстраиваться. В лучах уходящего солнца на его талии блеснул кинжал. Рэд шла быстро, держась за спиной Эмона. Рукава его пальто скрывали кисть её рук, но она ухватилась за потёртую ткань и натянула её посильнее. Ночью, что бы здесь на неё ни не сходило, в лесу оказалось ужасно холодно. Даже если Эммон мёрз без пальто, он ничем этого не показал. Рэд решила, что он уже привык к холоду. «Ничего не трогай». Они подошли к воротам. Туман клубился над створками. Тень Эммона из-за этого казалась почти чёрной. Эммон свирепо покосился на Рэд через плечо. «Держись всё время рядом». И чтоб ни одной капли крови. Даже в мыслях не было. Хорошо. Эмон коснулся ворот. Как и тогда, когда Рэд вошла в крепость, по металлу вверх от земли зазмеилась трещина, и вот уже дверь распахнулась перед ними. Волк шагнул в густой туман. Клубы его взметнулись у его ног. Рэд двинулась следом. Деревья плотно обступили их. Белые ветви возносились во мрак над их головами, ненасытные лезвия, ждущие только знака. Рэд взглянула на них и шагнула к Эммону поближе. Она чувствовала тепло его тела и видела, как перекатываются мускулы у него под рубашкой. Мы ищем прорывы со стороны тени земли, верно? Эммон утвердительно заворчал в ответ. И как они выглядят? Как тьма? Амон отвёл с их пути ветку дерева. С того места, где находилась рет, ветка выглядела как кулак с полурасжатыми пальцами. Как лужа чёрной грязи, сама по себе или вокруг белого дерева. Если мы доберёмся до неё достаточно быстро. Место, где Дикалесиу уже не хватает сил держаться, и теньи земли прорывается сквозь него. Думаю, я его видела. Кольцо тьмы вокруг белого дерева. покрытого гнилью. Она видела его, когда пересекла границу, на самом краю Дикалесии, вполне соответствовало описанию Эмона. Когда я, когда я только вошла в лес? Весьма возможно, отрывисто ответил Эмон. Они теперь совсем не редкость. Следуя за волком через погружённые в тень Дикалесии, Рэд осторожно перешагивала через узловатые корни, обходила странные цветы, и уклонялась от тянущихся к ней шипов. Она слышала дыхание леса, в шелесте ветвей и скрипе плетей вьюнка. Её кожу начало покалывать, словно бы под каким-то пристальным взглядом. Этот лес был живым, живым и разумным. Она снова прижалась к спине Эмона, держась немного сбоку, и наткнулась на его вытянутую руку, не заметив её во мраке. Рэд ощутила её как твёрдый тёплый прут поперёк своей груди. От неожиданности она поскользнулась на влажных листьях и ухватилась за руку Эмона, чтобы не упасть. Она ощутила под пальцами шершавость его шрамов. А затем волк отстранился, бросив на неё мрачный, непостижимый взгляд. Перед ними тянулось вверх белое дерево толщиной не меньше, чем в три обхвата. Словно впеваясь в тёмно-фиолетовое небо, в высоте шумели ветви цвета выгоревшей кости. Поочаго вокруг него вспучилось от могучих корней, и они были покрыты чёрной мутной гнилью. Порча ползла вверх по стволу, накатываясь как вода во время наводнения. Полоса земли, тёмной, мягкой и рыхлой, как труп на последней стадии разложения, Абаясывало дерево. Как далеко зашло, пробормотал Эмон себе под нос. Но, «Ну, по крайней мере, мы добрались до неё раньше, чем начали умирать страж древа в самой крепости. Он подошёл к кольцу отравленной земли, коснулся кинжала на поясе, словно проверяя на месте ли клинок. Не подходи. Эмон присел на краю тёмной полосы и не двигайся. Рэд кивнула. Она могла, что пока не доверять ему, но не до такой степени, чтобы пробираться через Дикалесию самостоятельно. Волк снова потянулся за кинжалом, но на полпути передумал и одёрнул руку. Кровью его сегодня уже поливали, переполивали, пробормотал он себе под нос со вздохом. Потом склонил голову, закрыл глаза. Значит, опять колдовать. Терпеть этого не могу. Эмон закатал рукава. Рэд показалась в сумерках она не могла быть уверена, что именно она видит, что вены на его руках наливаются зелёным. Цвет становился ярче, когда Эмон вдыхал и светлел при выдохе. Волк медленно расправил плечи, словно сбросив тяжкий груз, который почти пригибал его к земле. Рэд только сейчас поняла, каким напряжённым он был всё это время ни единого движения в зелёной чаще но девушка почувствовала что дикалессия словно бы подкралась к ним чуть ближе она скрестила руки на груди насторожённо глядя на деревья тогда когда она пробивалась сквозь них полуослепшая от страха вся в крови у неё было отчётливое ощущение что лес словно скован невидимыми цепями, не позволяющими ему наброситься на неё в полную силу. Теперь же Рэд чувствовала, что цепи эти ослабли. Эмон приложил руки прямо на край разрыва, едва не касаясь пальцами гнилой рыхлой земли. Наклонил голову, полностью сосредоточился, и снова его вены вспыхнули зелёным под кожей. На этот раз уже на шее. Что-то темное пробивалось сквозь кожу на его запястьях, прямо над костяшками, словно бы кора нарастала на его руках. Ред смотрела на Эммона во всех глаза и не заметила, как из-под ближайшего куста выпал с корень и вцепился ей в лодыжку. Девушка коротко вскрикнула от испуга. Корень дернул ее за ногу и повалил на землю. Она ударилась и кроме о камни и корни, которые стремительно вылезали из земли. Шипастая плеть в юнка набросилась на нее, как змея, обвела и привязала к почве. Осколок магии леса, глубоко засевший в груди Ред, заворочился, медленно, но неумолимо вырываясь наружу. Деколесье словно бы заколебалось на миг. Белые деревья вокруг закачались, выжидая. а затем набросились на девушку. Шипастая плеть, прижимавшая Ред к земле, хлестнула пленницу. Шипы глубоко вонзились в тело, потекла кровь. Корни белого дерева вырвались из земли вокруг нее и потянулись в сторону рваных ран, оставленных шипами. От боли и страха Ред завопила на весь лес. «Редерис!» Эммон, шатаясь, распрямился. Ноги его дрожали. Чем бы он ни занимался на краю ямы, из которой готовы были вырываться тени леса, это занятие выжило в волка досуха. В его глазах мелькнула паника, их белки снова налились зеленью. Вены на его пальцах сверкали словно изумрудные. Эмон потянулся за кинжалом. "Держись, я..." Дикалесия заглушила его голос. Треск зашевелившихся ветвей звучал, как торжествующий вопль. На плетях в юнка, опутывающих ред, раскрывались новые цветы, огромные и словно бы светящиеся в сумерках. Листья, серые и почти увядшие, залоснились, наполнились зеленью, как и вены ред. Рот наполнил кислый привкус, словно бы она наелась земли. Осколок магии в ее теле становился все больше. и он жадно тянулся навстречу голодным белым деревьям. Рэд подумала о Гае, чье тело насквозь проросло корнями, высосанной, поглощенной. Кальденора, Саетта, Мера. Этот лес пожирал и их троих. Он возьмет то, что ему нужно, и отбросит опустошенную оболочку, если только она не найдет способ остановить его, сдержать его, отрезать. Паника, охватившая её, придала девушке сил. Рэд ухватилась за рвущуюся из неё магию и развернула её поток внутрь. Лес снаружи отпрянул от неё с треском ломающихся костей. Корни, ветви и шипы задёргались, когда Рэд начала загонять свою магию внутрь. Это было больно превратить себя в клетку для этой дикой твари, которая выла И бросалась на прутья, пытаясь вырваться наружу. Но Рэд продолжала давить на неё, загоняя её всё глубже и глубже. И она загнала тварь в глушь, и связала её, и отрезала от тянущихся к ней ветвей леса, словно волей её была острым ножом. Кислый привкус земли, заполнивший её рот исчез. Вены на запястьях посветлели, из зелёных становясь синими. Дикалессия ещё раз закричала, пронзительно и яростно, и под его сводами снова воцарилась тишина. Открыв глаза, Рэд ожидала увидеть разгромленную поляну, но нет, ни сломанных деревьев, ни отломившихся ветвей. Дикалессия замерла, как ошеломлённое животное. Рэд с трудом поднялась, колени её подгибались. Комье грязи падали с подола её разорванного платья и одолженного Эммонным пальто. Волку ставился на неё широко раскрытыми глазами, словно позабыв про кинжал, который всё ещё сжимал в руке. Это ещё что такое? Не делай вид, что тебе это неизвестно, по крайней мере, не сейчас, когда ты только что собиралась сделать то же самое у меня на глазах. Зелень текущая по венам Эммона Была почти точно такой же, как и та, что пыталась заполнить её жилы. Сила. Сила этого трахёного леса. Ты был там, когда я получила её. Ты был там, когда когда эта сила вошла в меня. Я тебя видела. Паника в глазах Эмона Медгана переросла в ужас. Нет, прошептал он, качая головой. Я я пытался остановить это. Мне казалось, что я остановил это. Из гнилой земли с треском вырвались корни, заставив его замолчать на полуслове. Они оба одновременно посмотрели на дерево. Дерьмо. Эмон перехватил кинжал поудобнее, второй рукой толкая ред себе за спину. Дерьмо. Он больше не подходил к краю разрыва, не пытался призвать ту тайную лесную магию. которую собирался использовать сначала. Вместо этого он полоснул себя кинжалом по ладони. Рэд вздрогнула от неожиданности, но волк не успел. Края, наполненные тенями ямы, схлопнулись невозможно быстро. Так уходит вода через дыру в дне внезапно проткнутой чаши. Гниль наполнила корни деревьев, сделав их чёрными, как смоль. хлынула на белый ствол и захлестнула его. Эмон бросился к дереву, выставив руку с сжатым кулаком, из которого капала кровь. Но прежде чем он добрался до него, последняя капля тьмы всосалась из грязи в корни, и прогнившая земля вокруг них взорвалась. Острые обломки веток и листья, теперь все непроглядно чёрные, взлетели в воздух. Эммона отбросила назад, а гниль уже подбиралась к ветвям. Рэд присела, прикрывая голову руками. Дерево, теперь полностью прогнившее, медленно начало проваливаться под землю. Деколесия вокруг них, неподвижная, безмолвная и печальная, смотрела, как почва поглощает дерево. С той же ужасной, неестественной быстротой тронутая тенью, разложившееся дерево начало менять форму, втягивая в себя земли палые листья, вырывая из почвы старые кости, человеческие, звериные и какие-то совершенно невообразимые. Все пронизанные нитями теневой гнили, что заливала их из отравленных корней. И из этого всего возникло тело. Некая часть сознания Рэт которую не затопило ужасом, тихо подсказала ей, что она видит. Чудовище, сотканное из теней, о котором говорилось в сказках, явило себя, чтобы сойтись в схватке с человеком, овладевшим магией леса. И это все происходило у нее на глазах, по-настоящему. Вскоре огромная воронка в которой крутились кости, тьма и вырастающая из теней тварь, обрела форму, остановилась и застыла. Женщина. Это была женщина с длинными темными волосами. Глаза ее мерцали желтой-зеленым. Она улыбнулась. Грибы заполняли ее рот в перемешку с зубами. «Ты думаешь, в этот раз все пойдет по-другому?» В её голосе не было ничего человеческого. Низкий, словно бы кто-то дёргал самую толстую струну на расстроенной арфе. Он медленно расползался в воздухе, дрожа. Эта история повторяется снова и снова. Так смешно наблюдать за этим отсюда, снизу. Но конец всегда один и тот же. Ты слишком слаб, волчонок. так же как и твой отец. Эмон согнулся пополам, руку, которую он сам себе вспорол, из которой продолжала сочиться кровь, он прижал к груди. Похоже, когда его отбросило взрывом, он сломал себе пару рёбер. Вторую, в которой Эмон сжимал окровавленный кинжал, он наставил на тварь. Волк хрипло с при свистом дышал. Зубы блестели в неизменных сумерках. Женщина, сотканная из леса и тени, почти нежно отвела лезвие в сторону, осмотрительно коснувшись незапятнанной кровью эманной части клинка. Кончики её пальцев поросли мхом. И оставаться собой становится всё труднее и труднее, так ведь? Магия затопляет тебя, и ты вскрываешь себе вены. Но сдерживать это вечно на такое ни у кого не хватит крови. Не хватит крови, чтобы держать границы тени земель закрытыми, чтобы попрежнему удержать внутри всех, кто там находится. Существо перевело взгляд на рет. Грязь, как слезы, стекала по покрытым мхом щекам. Это закончится корнями и костями для всех вас. Это всегда заканчивается корнями и костями. Призрак женщины изменился. Она рухнула на землю, а плитавшие тело корни и земля осыпались с нее. Теперь перед ними лежало просто мертвое тело. Тело молодой женщины. Ред потребовалось лишь мгновение, чтобы узнать ее. Она видела ее портрет в одной из книг дворцовой библиотеки. Мера. Еще миг, и живот Меры взорвался с утробным звуком, от которого Ред чуть не стошнила. Из кровавой дыры хлынули наружу корни в перемешку со внутренностями. Труп. С полувскриком, полустоном снова поднялся на ноги, протягивая руки к Эмману в почти умаляющем жесте. Кожа меры превратилась в гнилую кору. Пальцы, словно наспех слепленные, из каких попало костей, покрывал мох. Это вывело Эммана из-за цепенения. Он скривился и прыгнул на труп, ударив его не кинжалом, а окровавленной рукой. Твари, укравшая тело меры, рассмеялась, но голос её становился всё тише. И вот существо рассыпалось в прах. Эмен развернулся и бросился к дереву, перепрыгивая затопленные гнилью участки почвы по корням, как перепрыгивают по камням бурный поток. На ходу он снова вспорол себе ладонь. Поверженная, но не уничтоженная тварь начала собирать себя заново. Пока разрыв не был закрыт, силы тени земли продолжали подпитывать её. Очертания лица меры исчезли. Кости, листья и земля снова забурлили меняя форму. Замелькали лица, разные. Они то проступали в зелёно-чёрном месиве, то пропадали, сменяясь другими. Женское, изящное и красивое до такой степени, что это вгоняло в дрожь. узкая твёрдость с чувственными губами. Женщина с такими же, как у Эмона, глазами цвета интаря. Мужчина с такой же тяжёлой челюстью. Существо повернулось к Эмону, чтобы тот видел эти лица. Почему ты не оставишь эти бесплодные попытки? В твоих костях лес, у тебя под ногами кладбище. Героев здесь нет. Эммон зарычал, оскалившись. Кровь текла по его ладони. Слишком темная, с зелеными разводами кровь. Такая же, как в библиотеке, когда он исцелил рану Ред. Волк с размаха хлопнул ладонью по стволу дерева, прижал так плотно, что кровь просочилась между пальцами и потекла по его костяшкам. Дерево ушло в прогнившую землю почти наполовину. ветви царапали макушку Эмона. Гниль медленно стекала вниз по стволу к корням, а из корней обратно в землю, словно пятясь от крови волка. По мере исчезновения гнили дерево перестало проваливаться в неё, начало потихоньку выныривать из ямы, потянулось обратно вверх. Эмон стоял, прижав руку к стволу, А кровь всё текла и текла. Глаза его начали закрываться, колени подогнулись. Тварь дрожала, как туман под лучами солнца. Чем больше наливалось жизнью дерево, тем бледнее и прозрачнее становилась она. Черты лиц размазались. Осталась лишь зелень и тьма. Ты знаешь, что происходит с героями Волчонка? Тварь больше не пыталась прикидываться человеком. Это был осколок тьмы, набитый костями и обломками ветвей. Они умирают. Тварь бросилась на Эмона. Он открыл глаза, развернулся и ударил её окровавленной ладонью. Тварь осела рыхлой кучей грязи. Эмон, из последних сил, стиснув челюсти, Продолжал прижимать к ней руку по мере того, как она опадала. Гниль, растекавшаяся по земле, исчезала, а за спиной волка белое дерево всё быстрее устремлялось ввысь, исцеляясь. Наконец, тварь исчезла в земле. Рука Эммы теперь лежала на толстом слое опавших листьев и веток. Он отнял руку от с таким трудом закрытого разрыва. Ладонь его больше не кровоточила. Не вставая с колен, Эмон поднял взгляд и в упор посмотрел на Рэд. Одно очень долгое мгновение они смотрели друг на друга. Пропасть пролегла между ними, и ни один не мог найти слов, чтобы перебросить через неё спасительный мостик. Шатаясь, Эмон поднялся, обошёл Рэд и двинулся в лес. С открытым ртом девушка смотрела на исцелённое волком дерево. Гниль ушла. Кровь Эмона изгнала её. Рэд глянула на корни, торчащие из земли. Ей показалось, что тонкие тёмные нити снова ползут вверх по светлой коре. Тени земли. Оно снова пыталось прорваться. Она развернулась и последовала за волком в во омрак. Эман молчал, и ледяная тишина между ними становилась всё холоднее. Рэд опять накинула пальто волка, окунулась в запах книг, кофе и листьев. Кто это был? Тень. Разрыв стал достаточно большим, чтобы она смогла проскользнуть в него. Ещё бы минут 10, и эта страж древа, превратившись в юную тень, явилась бы в крепость. И вот так, да, чтобы загнать её обратно туда, где она должна находиться, потребовалось бы гораздо больше крови. Исцелить их до того, как они начнут двигаться, намного проще, если успеешь перехватить их именно в этот момент. Волк старался заболтать девушку. Уйти от ответа. Надеясь, что она забудет свой вопрос под лавиной ответов на те, которые не задавала. Ты знаешь, о чём я спросила? Рэд на ходу подобрала край по льду. Я узнала меру. А остальные? Кто это был? Волк молчал так долго, что Рэд уже почти решила, ответа на этот вопрос она не получит. Когда он, наконец, заговорил, то голос его звучал очень четко и бесстрастно. Кальденора. Потом там был Ликсаеты, Гайи и Киарана. парад мертвецов Рэт закусила губу Старые дочери и и Гая Дикалесии высосали их Он коротко кивнул в ответ А почему Киаран Рэт решила, что лучшим в этой сложной ситуации будет говорить не твой отец, твоя мать, а также как и сам Эмон, называть их по именам Волк отвел с их пути в ветку таким резким движением, что чуть не сломал ее. Диколесье осушило и его. Из тумана вынурнули очертания ворот. Когда в них раскрылся проход, Эммон стиснул решетку руками, едва не навалился на нее всем телом. Проход уже был открыт, но волк на мгновение замер, словно собираясь силами для того, чтобы сделать шаг. Кровью это дерево сегодня уже поливали, переполивали, сказал он, когда они увидели разрыв. Но ему пришлось ещё раз полить, перепалить его своей кровью. И двигался он теперь с большим трудом. Когда проход в воротах за ними закрылся, и они оказались в безопасности, Эмон повернулся к Крет. В глазах его плясал странный огонёк. Когда мы были там, Осторожно произнёс он. Когда Дикалесия пришло за тобой, как ты -то остановила его? Так же, как я останавливаю его последние 4 года. Рэд хотела, чтобы это прозвучало как упрёк, но её голос в холодном воздухе прозвучал тонко и почти жалобно. Избегая взгляда Эмона, девушка уставилась на прореху. оставленную каким-то шипом в рукаве его пальто. Диколесье запустило в тебя свои корни. «Я опоздал», — непонятным тоном сказал Эммон, то ли признаваясь в своей ошибке, то ли обвиняя ее в чем-то. Ему бы хватило сил с лихвой, чтобы высосать тебя в мгновение ока, но этого не произошло, потому что ты его остановила. Тебе придётся рассказать мне об этом поподробнее, Редрис. Да что там рассказывать? Когда мне исполнилось 16, мы пришли сюда. Я порезала руку и облила тут кровью половину леса. Вот тогда я и получила это эту штуку внутри. Какой-то осколок силы, который мне не предназначался, что ли. Мечта, что заставляет Деревья, цветы и другие растения вокруг меня вести себя странно. Иногда у меня получается сдерживать это, иногда нет. И когда нет, случаются всякие неприятности. Цветы, деревья и другие растения. То, у чего есть корни. Низким уровнем. Отстранённым голосом человека, производящего сложный расчёт, произнёс Эмон: "То, что находится во власти Дикалесия, или может находиться". Бледное лицо его застыло от напряжения. Морщины прорезали его лоб. Он задумчиво потёр подбородок и посмотрел на Рэд. "Когда ты сегодня вошла в лес утром в первый раз?" чётко, но очень быстро, словно нанизывая бусины, ожирелия произнёс Эмон. Тогда, ты говоришь, тебе в щёку впился тот шип. Ты имела в виду, что я перешла границу. Потом обнаружила себя лежащей в грязи. Я не знаю, не помню, что делала, но да. Это точно было как-то связано с той силой, о которой мы говорим. Вспомнив те ужасные моменты, Когда тело, как будто ей и не принадлежало, резко вздрогнуло. Но чтобы она не пыталась сделать со мной, я этого не позволила. Я не дала магии вырваться наружу. Я сдержала её, и всё прекратилось. То же самое я сделала и в этот раз. Удержала её внутри. В глазах Эмма на тихо засветилась непонятная печаль. Я не понимаю, пробормотал он Я думал ты не понимаешь Я видела тебя в ту ночь, когда это произошло Ты часть того, что тогда случилось Я видела твои руки, когда магия ворвалась в меня, и сразу после этого всё прекратилось При этих её словах его лицо изменилось Расслабились вечно сжатые челюсти Из глаз исчезло затравленное выражение Всё прекратилось. Эмон выглядел как человек, наконец-то нащупавший твёрдую почву под ногами. Его постоянно сгорбленные плечи распрямились. В каждой черте лица читалось облегчение. Я прекратил это. Не дал этому произойти. Что ты остановил? Чему не дал произойти? Эмон не ответил, глядя в пол. Глубоко вздохнул. Я не смог полностью уберечь тебя от этого, но самое опасное остановил. Не дал ему. Эмон замолчал, провёл рукой по лицу. На скуле осталась широкая красно-зелёная полоса. В этот раз всё могло быть по-другому. О чём ты говоришь? Процедил Рэд сквозь стиснутые зубы. твоя сила. Она часть силы Дикалесия, и вот этот осколок магии поселился в тебе. Об этом я уже как-то догадалась. Я понимаю твоё желание сдержать её, вытолкнуть её из себя. Но если бы ты научилась пользоваться этой силой, возможно, Дикалесий перестала бы пытаться забрать у тебя кое-что другое. Жестокой надеждой в его голосе можно было резать, как ножом. «Может быть, этого хватит, если ты просто научишься пользоваться тем, что уже имеешь?» «Я не понимаю. Деколесье хочет что-то забрать у меня?» В горле образовался огромный ком, и Ред сглотнула. «Ему мало того, что оно уже взяло?» «Об этом не думай». Эммон совсем успокоился. Голос его звучал ровно. Ред почти начала ему верить. «Сейчас тебе нужно полностью сосредоточиться на обуздании той магии, которой одарила тебя Диколесье. Подчинить ее себе — вот твоя задача». «Я не могу!» — Ред рассмеялась. Клупара вырвался из ее рта и растаял в сумерках. «У тебя, может, и получается. У меня нет». Если у тебя получается удерживать силу внутри себя, получится и заставить её повиноваться твоей воле. Волк снова задумчиво потёр подбородок. Я уточню тут кое-что. Уточнишь? То есть ты даже не знаешь, как это работает? Ну, а ты же сам. Это другое. Ты другая. Остальные они тоже были связаны с дикалесием, но другим способом. И снова эта надежда в его голосе, такая невыносимая, что её было больно слышать. Твоя сила сможет удержать тени. Может быть, она отличалась от остальных вторых дочерей, тех, кого дикалессия пожирала до неё. Наверное, это должно было её ободрить. Но перед глазами Рэд мелькали ветки, кровь, ниф, рухнувшая как подкошенная не смываемый привкус грязи во рту. Это произошло 4 года назад, но для неё всё это случилось словно вчера. Девушка покачала головой. Это сила опасна, пробормотала она. Её нельзя приручить. У нас нет особого выбора. Эмэн наконец посмотрел прямо на неё поверх своего причудливого носа. Его ломали минимум два раза. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уберечь тебя от деколесия, Редрис. Ну, а тебе придется помочь мне. Одному мне не справиться, — я пробовал. В голове Ред снова зазвучал жуткий голос, в котором не было ничего человеческого. Но сдерживать это вечно на такое ни у кого не хватит крови. Они стояли в наполненном тишиной дворике, под лишённым звёзд небом. И Эммон не сводил с неё глаз. Ред с усилием оторвала от него взгляд. Он излучал боль, такую острую, что Ред не могла её вынести. И не могла найти слов, чтобы облегчить её. Ред подумала, что и Эммон, возможно, тоже не может подобрать верных слов. Волк двинулся к крепости. Девушка молча последовала за ним. У дверей Эмон остановился. Лицо его было бесстрастно, но тихое сияние надежды в глазах ещё не угасло полностью. Теперь ты удовлетворена? Покрытые шрамами руки чуть дёрнулись. То, что я сегодня делал, может послужить достаточным основанием, чтобы доверить мне Ред кивнула. Волк поднялся по каменной лестнице. Мох и ветки позади распрямились, скрывая его от глаз, уничтожая проход, который он только что сделал сквозь них.